склад за что даже благодарность получили выходит мы теперь вполне серьезная сила рассуждал олег с трудом выговаривая слова через отсутствующие зубы «Даже против самых крутых банд Сколько у них стволов то песот максимум поправил я вспоминая город чистых боевиков от силы две сотни ну вот а если у нас со в кучу столько же наберется только у них автоматы а у нас в основном ствол возродил я. Хотя теперь с пыльмётами полегче. Пыльмёты, в том числе и наш ДШК, решили оставить на защите села. Пока мы отсутствовали, на всех господствующих высотах начали строить укреплённые огневые точки, что-то вроде старинных пикетов. Ещё в XVIII веке, когда Российская империя расширяла границы, неподалёку от нас построили крепость, а вдоль границы через определённое расстояние ставили редуты окружённые пикетами, небольшими укреплениями для раннего оповещения об опасности. Вот на их местах и решили возвести современные аналоги. Бетонные коробки с амбразурами, запасом провизии и радиосвязью. Туда пыльмёт, снайпера. Ха, попробуй, возьми такую точку. Разве что гаубицей. Которая, кстати, имелась и у нас в колхозе. Точнее, аж целых две. Стоят у клуба, у монумента, павшим. 122 миллиметра. Образца 1938 года, выпуска 1943 года. Правда, приведённая в негодность. Затворы заварены, в стволах глубокие пропилы. Раньше и думать не думали о восстановлении. Боеприпасов всё равно нет. Но теперь... Представи только. Прямым попаданием такого «гостинца» у немецких танков башни срывало. А уж про механизированная бандой и говорить нечего пара выстрелов и конец нашествия. Финита ля комедия. Расчёты даже есть. Несколько мужиков служили в артиллерии, а один дед и вовсе командовал батареей таких орудий. Теперь дело за специалистами. Смогут ли восстановить? Ну, как Андрюха? Спросил я у жены, заглянув в лазарет после очередного допроса. Без изменений. вздохнула Аня, отрываясь от записей. Подождёшь? Почти закончила. Интересно, откуда в больнице столько бумажной работы? Ни карточек, ни рецептов, а пишут постоянно. Конечно, подожду. Кивнул я. За этим и пришел. Понятно, что и товарища проведать, но ему мое присутствие пока до лампочки. Вот как очнется, а я в этом уверен. Голова у андрюхи крепкая. Так все и соберемся. Новости ему будем пересказывать. А пока пусть отдыхает, сил набирается. «Что пишешь?» — поинтересовался я. «Список лекарств и оборудования». Не отрываясь, ответила жена. Голова собирает новую экспедицию в город. «Что?» Я чуть не поперхнулся. «Еле ноги унесли снова туда». «Вас не трогают. Другие поедут...» «Но это же глупо! Они же на те же грабли наступят, да и ничего не найдут!» Осознавая, что нам в городе сейчас соваться смертельно опасно, я в то же время понимал. Новички рискуют еще больше. Странное чувство. И хочется пойти с ними, и мне хочется. Надо поговорить с главой. «Анюта, там пациенту плохо!» — оборвала санитарка Клавдия Петровна. Боже, одуванчик в белом халате. Не успел я моргнуть, как жена уже мчалась к больному, оттеснив меня в угол. Ладно, пойду к главе. Как раз он навстречу попался. Может, разъяснит ситуацию. По пути задержался у памятника. Еще на месте Вторую же куда-то увезли. Массивная, на сдутых колёсах. Она могла бы выглядеть грозно, если бы не пропиленный ствол. Не удержался, подошёл ближе. Покрутил блестящую рукоять на водке. Единственную незаваренную деталь. Прочитал табличку. Год выпуска, вес, характеристики. Вздохнул. Вряд ли восстановим. На всякий случай сфотографировал табличку и двинулся к штабу. «Здоров, Колян!» Кипнул я знакомому на входе. Глава у себя. «Привет, Вась. Только зашёл, ещё не поднялся». Тот показал большим пальцем за спину. «Сергей Алексеевич!» — окликнул я, заметив широкую спину на лестнице. Глава обернулся, тяжело вздохнул и жестом велел следовать за ним. В кабинете он швырнул на стол папки и плюхнулся в кресло. «Ох, ну, рассказывай». устела провёл рукой по лицу. «Я слушаю». «Да нет. Это я вас хочу послушать». Сел напротив. Голова криво усмехнулся. «Сказку рассказать. Вы собираете ещё одну экспедицию в город, а никого из нас в известность не поставили. Не стал я играть в Штирлица, ни времени, ни желания не было». а вот оно как!» «А ты что, обиделся, что ли?» «Как-то даже обрадовался он». «Ага, до глубины души. Ну и зря. В ближайшее время никаких экспедиций не планируется. Единственное, что я пока сделал в этом направлении, приказал создать перечень наиболее необходимых нам вещей. И на этом всё». «Да», — говорил мне папа, не делай поспешных выводов. Только зря человека отвлёк. «Понятно. Прошу простить». «Так я пойду?» Поднявшись, я сделал шаг по направлению к двери. Но та внезапно открылась, и на пороге возникла секретарь пожилая уже женщина весьма серьезной наружности. «Инга Ивановна, сделайте, пожалуйста, нам с Василием по чашечке чая!» Не дав ей рта раскрыть, попросил Сергей Алексеевич, жестом усаживая меня на место. «Раз уж ты сам пришел, то вот тебе задание. Смотри». Из кабинета я вышел через час, обдумывая новую задачу. Во-первых, найденный нами самолет уже в селе. Его перевезли, пока мы отсутствовали. Во-вторых, мотор и электрика оказались в полном порядке. Упал он, точнее, сел из-за закончившегося топлива. Повреждения устранили, и теперь моя задача — подготовить его к полёту. Конечно, за штурвал сяду не я, а бывший военный лётчик, а ныне учитель кадетских классов, Александр Карлович Вард, или просто дядя Саша Кадет. Это он убедил главу в возможности восстановить машину. Первый и самый главный вопрос был в типе тополева, на котором может летать этот аппарат. Ведь мы все, и я в том числе, слышали, что в авиации используют керосин. Специальный авиационный керосин. А где его взять? А не где Вот только дело в том, что кукурузнику керосин не нужен. Ведь его мотор, как и у всей поршневой авиации, питается бензином. Правда, тоже непростым, а авиационным. С более высоким октановым числом. И вроде бы встаёт всё тот же вопрос. Где нам взять сие чудо? Тоже негде. Авиационные бензины в России давно не производят. Поэтому и летают заслуженные старички на обычном 95-м. Оно, конечно, не по правилам, не по ГОСТу и нормативам, но куда ж деваться-то. Самолётов подобного типа много, а топлива не производят. Конечно, можно американского купить, оно даже в продаже имеется, вот только цена на него заоблачная, в три, а то и в четыре раза выше, чем на 95-й. Обо всех этих делах мне поведал Сергей Алексеевич. Расчёты показал, бумажки всякие. Но вынес я из всего этого разговора только то, что дел ещё самолётом до зимы хватит. А нужен он, если по факту ещё вчера. Грузоподъёмность полторы тонны, скорость 250 километров. Садится куда угодно и взлетает куда угодно. Ест немного. В районе полутора сотен литров в час что для его потенциальных возможностей очень даже приемлемо. Как ни посмотри, мега-полезный аппарат получается. А вот открывающихся перспектив, в случае, если у нас всё получится, просто духу захватывает. Разведка, переброска припасов, оружие, эвакуации. Перечислять можно ещё долго. Ясно одно. Самолёт нам нужен. И нужен крепкое. «Дядя Саша, здравствуйте!» Протянул я руку вседому старику в заляпанном маслом комбинезоне. Он стоял на крыльце своего дома, вытирая руки ветошью. В глазах читалось усталое раздражение. «И тебе не хворать!» Буркнул он в ответ, едва касаясь моей ладони своими мозолистыми пальцами. «Чего приперся?» Глава прислал. По самолету. Поспешил объяснить я, чувствуя, как напряглись его плечи при этих словах. Старик замер. Его желтоватые глаза сузились. «Опять отговаривать пришел?» «Я ж сказал, подниму!» «Да нет же. покачал головой я. «Наоборот. Организация помочь». Дед недоверчиво хмыкнул, но все же махнул рукой. «Ладно, заходи. Только сапоги вытри. Полы сегодня вымыл». Внутри дом оказался неожиданно просторным. Старинная дубовая мебель, пахнущая воском и временем. Массивный стол с резными ножками, начищенный до блеска медный самовар в углу. На стенах фотографии. Молодой лётчик у крыла какого-то старого истребителя, та же улыбающаяся морда у вертолёта, группа молотцев в лётных куртках. «Чаю? Или сразу к делу?» Спросил дед, доставая из буфета гранёные стаканы. «Как вам удобнее?» Дипломатично ответил я. «Ха, тогда по-мужски». Хрипло рассмеялся он и вытащил из-под дивана пузатую бутыль с мутноватой жидкостью. «Сам гоню, по отцовскому рецепту. Сорок лет уже, как часы». Я вежливо кивнул, хотя самогон никогда не любил. Но отказаться сейчас значит сразу испортить отношения. Дед ловко налил две стопки, толкнул одну мне. «Ну, Но... за авиацию!» Жидкость обожгла горло, оставив после вкуса и чего-то травяного. Я сглотнул, стараясь не скривиться. «Так о чём говорил глава?» Прищурился дед, наливая вторую. Я разложил на столе принесённые документы. Вот накладные на топливо, график работ, список запчастей. Его морщинистое лицо вдруг оживилось. «Значит, правда, дают добро? А то эти уроды из ремцеха вчера орали!» что самолёт на металлолом пойдёт». «Кто именно?» Насторожился я. «Да все как один. Говорят, глава приказала распилить мотор на склад. Я уже вешаться собрался, ей-богу». Я глубоко вздохнул. Видимо, кто-то решил пошутить над стариком. Жестоко. «Сергей Алексеевич лично мне поручил курировать этот проект», твёрдо сказал я. «Самолёт будет летать». Дед вдруг смахнул ладонью непослушную слезу. «Да я бы его хоть сейчас поднял!» «Ты ж не представляешь! Машина-то какая! Девять цилиндров! Тысяча лошадей! Да на таком...» Он захлебнулся от восторга, словно мальчишкой, впервые увидевший истребитель. «Я понимаю. Улыбнулся я. Поэтому и пришел. Когда можем начать?» «Да хоть сейчас!» — вскочил он, опрокидывая стул. «Пошли, покажу!» На улице нас встретил непонятно откуда взявшийся дождь. Дед, не обращая внимания на непогоду, бодро зашагал к ангару на окраине села. Его походка, несмотря на возраст, сохранила чёткость и лёгкость. Сказывались годы в кабине. «Смотри!» Он с размаху распахнул тяжёлые ворота. В полумраке ангара вырисовывались знакомые очертания. АН-2, наш кукурузник, выглядел неповреждённым. Крылья, хвост, всё поправлено, стёкла в кабине вымыты до блеска Вокруг суетились несколько человек в комбинезонах «Всё по инструкции готовим», — с гордостью пояснил дед. «Масло залили, топливную систему перебрали». Он подвёл меня к кабине. «Залезай, посмотри». Я нерешительно встал на окажущейся хрупкой ступеньку, заглянул в салон, потом прошёл дальше. Кабина оказалась тесноватой, но удивительно уютной. Приборная доска сверкнула латунными деталями, штурвал обтянут потёртой кожей, Запах бензина, масла и старого дерева. «Красота!» — позади сиял дед. «Это ж не пластиковый Боинг! Здесь душа есть!» Я кивнул проводя рукой по штурвалу. Вдруг заметил выцвешившую фотографию, приклеенную на приборной доской. Молодой варт в лётной форме обнимает улыбающуюся женщину с ребёнком на руках. «Семья?» — спросил я, оборачиваясь. Его лицом на мгновение дрогнуло. «Была!» «Не вернулись из города, когда всё началось». Наступила неловкая пауза. «Ну так что? Плетаем?» Резко сменил тему дед, хлопнув меня по плечу. «Завтра на рассвете первую проверку движка делаем». Я только кивнул В его глаза горел тот самый огонь, который, наверное, когда-то сжигал противника в небе. И горел он не просто так. Этот старик действительно знал толк в своём деле. На следующий день мы собрались у ангара Затемная. Дед, несмотря на возраст, появился первым. В потрепанном лётном шлеме и том же заляпанном стареньком комбинезоне. «Ну что, орлы!» – проскрипел он, потирая руки. «Покажем этой железяке, кто тут главный!» Мужики засуетились. Один побежал за тележкой с аккумуляторами, другой начал что-то подкачивать. Я стоял в стороне, чувствуя себя лишним. «Эй, ты!» – окликнул меня дед. Не зевай. Иди сюда. Будешь моим вторым пилотом. «Но я же не, никаких на, перебил он. В жизни надо всё попробовать. Держи. Сунул мне потрепанный бортовой журнал, записывая показания. Я послушно устроился на ящике рядом с кабиной, куда дед уже забирался с проворностью двадцатилетнего. Контакт! Раздался его крик. Механик крутанул лопасть, потом ещё, и ещё. От винта Заорал дядя Саша, механик отскочил. Двигатель кашлянул чихнул и замолчал. Вард вылез из кабины и в несколько движений снял кожух с двигателя. Его руки, покрытые старческими пятнами, ловко орудовали ключами. «Видишь?» – показал он мне чёрную от нагара свечу. «Топливо не то. 95 пятый для него, как для тебя самогон. Работает, но как?» Я кивнул вдруг, осознав, что старик прав. Этот самолёт, как он сам, пережитки другой эпохи. Крепкие, надёжные, но уходящие. «Давай ещё раз!» — скомандовал дед уже, вкручивая новые свечи. На этот раз двигатель ожил с первого раза. Громовый рёв двадцати цилиндров оглушил всех. Ангар наполнился сизым дымом. Дед в кабине, забыв обо всём, улыбался, как ребёнок. «Слышишь?» Кричал он мне через грохот. «Слышишь, как он поет?» Я кивал, чувствуя, как вместе с вибрацией мотора в груди просыпается что-то давно забытое. Восторг, надежда, вера в чудо. Может, этот старик его кукурузник именно то, что нужно нам сейчас. Невысокие технологии, а простая, проверенная временем надежность. Как те гаубицы у клуба. Как наш колхоз. Как мы сами. Глава восемнадцатая Всё ещё жаркое вечернее солнце медленно клонилось к горизонту, отбрасывая длинные тени от ангара и фигуры деда, задумчиво разглядывшего нашу гордость, кукурузник АН-2. Воздух был густым от запаха бензина, масла и нагретого металла. Мотор, оглушительно ревевший во время пробного запуска, теперь почевал, лишь изредка цокая, остывая. Я подошёл ближе, чувствуя под ногами жёсткую, вытоптанную траву нашего импровизированного космодрома. «Дед, а что со взлётной полосой?» — спросил я, пользуясь его задумчивым, но в целом неплохим настроением после удачного запуска. «Её же готовить надо! Расчистить, разровнять. Где будем делать?» Он обернулся, прищурившись на солнце. Морщины на его загорелом лице казались глубокими каньонами. «Не надо нам полосы-то особой!» Махнул он рукой куда-то за спину, в сторону кладбища. «За погостом. Знаешь, тот лужок, что к речке спускается. Участок ровненький, как стол. С него и попробуем завтра подняться, как старое доброе с грунтовки. Завтра?» Вырвалось у меня так громко, что едва не подавился собственным языком. По нашему, вроде бы, согласованному плану, Первый вылет должен был состояться минимум через неделю. А тут завтра. Сердце ёкнуло, смешав предвкушение с внезапной тревогой. «Нифига себе ускорение!» «А как иначе-то, Вась?» Дед пальцем в сторону самолета. «Машину воздух поднять нужно. Только там поймем, чего не хватает. Где клинит, что подпилить, подточить. Бумажка бумажкой, а практика — наше всё. Ты вот что?» Отправь кого-нибудь проверить тот участок. Если ямы, заровнять лопатами. Камни убрать. А еще лучше. Он пристально посмотрел на меня. Сам этим займись. Обидно будет, если на взлете шасси подломлю из-за какого-нибудь булышника. Руки потом отгрызу. Я кивнул, мысленно представляя указанное место. Лужок действительно был довольно ровным, но после дождей и без должного ухода Колёса кукурузника или, по-правильному, шасси проектировались как раз для таких условий – взлёта и посадки в чистом поле. Крепкий металл, удачно, проверенная временем конструкция, спрятанная внутри амортизаторы, способная выдержать колоссальные нагрузки при жёстком приземлении. Надет был прав на сто процентов. Рисковать такой ценности изолень или недосмотра – верх глупости. Любая яма или скрытый по травой камень могли стать фатальными. Лучше перебдеть». «Ладно, договорились». Успокоил я его. «Сейчас только перекушу чуток, сил наберусь, и сразу двинусь туда. Посмотрю там, что и как». Покрутившись ещё немного вокруг самолёта, впитывая его масляно-бензиновый запах и любуюсь, пока ещё не облевши до конца краска на крыльях, я направился домой, на обед. В животе уже урчало от голода и волнения. но надо же» его знакомы но теперь всегда пустынные первые улицы, я невольно ускорил шаг. Даже не верится. Завтра. Самый настоящий первый вылет. Честно говоря, я не особенно верил в успех этой затеи. Точнее, не верил вообще. Слишком фантастично казалась идея восстановить старый кукурузник в условиях, когда гвоздь-то — дефицит. Но теперь, когда этот летающий сарай — Ещё одно меткое прозвище прославленного биплана оглушительно заревел мотором, загадив всё пространство вокруг клуба Мясизова едкого выхлопа, сомнения пошатнулись. Поневоле пришлось поверить, что невозможное возможно. И планы, которые раньше оказались пустыми фантазиями, теперь обретали плоть. Использование АН-2 уже не казалось фантастикой, а вполне себе реальностью. Да, он прошорлив... Этот кукурузник жрёт бензин литрами, но теперь, когда есть теоретическая возможность наладить хоть какие-то поставки топлива из города, это становилось решаемой проблемой. А плюсов от обладания собственным самолётом, пусть и таким тихоходным и допотопным, было несоизмеримо больше. Конечно, окончательное слово его использование будет за советом. Но если бы спросили лично меня, с чего начать, «Первым делом я бы поднялся в небо и облетел наш посёлок по самому большому радиусу, на какой хватит топлива. Внимательно рассмотрел, а ещё лучше запечатлил на камеру окружающую нас местность. Мало ли, может, где-то в округе ещё кто-то выжил, обосновался или видны следы чьей-то деятельности. Заброшенные фермы, дымки, костров. Информации сейчас дороже золота». А если рискнуть и полететь над самим городом? Над теми самыми районами, куда местные банды соваться боятся? Это же вообще будет улёт. Сделать снимки, найти по ним наиболее привлекательные, относительно безопасные цели для вылазок, потом, уже зная, куда и зачем, махнуть по-быстрому. Прилетели днём, пока твори не так активны, быстро загрузились с ценным грузом и улетели. Минимум риска для людей на Земле. Вспомнилась старая компьютерная стратегия героя меча и магии». в Там все мало-мальски стоящие артефакты охраняли мощные монстры, справиться с которыми было ой, как непросто. Но было одно волшебное заклинание — полёт. Активировал его, и твой герой просто перелетал через головы охраны, забирал артефакт без единой царапины. Вот так и у нас могло получиться самолётом. Если, конечно, всё пойдёт по плану, и мы... Не норвемся на что-то непредвиденное в воздухе или на земле при посадке. Надо только окончательно решить вопрос с топливом. Вроде бы 95-й бензин сливали в отдельные бочки, и хотя на наших заправках он мало чем отличался от 92-го, чисто маркетинг. Но рисковать не хотелось. Разбиться при первом же вылете из-за плохого бензина – идиотизм. Дед, правда, бурчал, что АН-2 – всеядная машина. Заправлять можно чуть ли не керосином из лампы, но я считал, лучше перестраховаться. Нашли девяносто пятый, льём девяносто пятый. Что у нас сегодня на обед? Спросил я, входя во двор и унюхивая непривычно аппетитные, мучные ароматы, доносившиеся из летней кухни. Летом вся готовка происходила именно там, чтобы не парить дом. Чудо случилось. Улыбнулась, входя мне навстречу Ане. На руках она несла большую слегка дымящуюся глиняную миску. В ней аккуратными стопочками лежали лепёшки. Небольшие румяны, вроде микроблинов. Удалось достать немного муки. Хлеб мы не видели уже несколько месяцев. Как и всего мучного. Макарон, печенье, выпечки. Эти простые вещи остались лишь в снах и воспоминаниях. Поэтому вид даже таких скромных, но явно свежеиспечённых микролепёшек показался настоящим чудом. Праздником желудка и души. Слюнки потекли. «Круто!» — восхищенно протянул я. «Но откуда? Где ты такое сокровище откопала?» Аня поставила меску на грубый деревянный стол под навесом, подошла ко мне поближе. В её глазах светилось озорство и тайна. Она заговорчески улыбнулась, оглянулась, будто боясь, что кто-то подслушает, и, подмигнув, прошептала прямо мне в ухо. «Секрет!» Естественно, я не мог удовлетвориться таким ответом. Применив проверенную временем особую тактику, сочетание щекотки, настойчивых вопросов и обещания молчать как рыба, я все же вытянул из нее и происхождение муки, и причину сегодняшнего маленького праздника. Оказалось, мои домочадцы, разбирая на чердаке завалы старого хлама, а в нашем новом мире ценности имели даже самые никчёмные ранее вещи, нашли несколько десятков плотных белых мешков из-под муки. Сложенные один в другой они пролежали там в Забении несколько лет, ещё с тех времён, когда мы держали свиней и покупали для них отходы с хлебзавода. Если память не изменяет, мешок такого сухого хлеба, а там были и сухари и целая чёрство буханки и всевозможные вракованные булочки, стоил тогда копейки, рублей сто. И это был не просто засовший хлеб, а специально высушенный, почти как сухари. Один раз после Пасхи в мешках даже оказались куличи. Я тогда сокрушался. Столько труда, а вот свиньи радостно хрюкали, уплитая освещенную выпечку. Фасовали все это добро в мешки из-под муки, естественно, не стиранные. Кому какое дело. И вот теперь, перебрав найдено сокровище чуть ли не по ниточке, просеяв через мелкое сито, Аня добыла почти целое оцинкованное ведро этого бесценного богатства. Мука, перемешанная с мельчайшими крошками сукарей, за столько лет под раскалённой крышей, чудесным образом не испортилась, не заплесневела, не прогургла. Чистая удача. Ну, а поводом для гуляния послужила ещё одна радостная новость. Андрей, наш тяжело раненый товарищ, наконец-то пришёл в себя. По словам Ани, которая следила за его состоянием, До выписки оставало всего пара дней. Двойной праздник. Так что и без того приподнятое после удачного запуска двигателя настроение стало ещё лучше, светлее. Пообедав похлёбкой из мяса, лепешек мне, увы, не досталось, берегли на праздничный ужин вечером. Я двинулся обратно на космодром. Так, после появления кукурузника, народ окрестил тот самый кусок поля, где стоял наш крылатый красавец. Ну а что? По значимости для села, появление собственного самолета вполне могло потягаться со строительством настоящего космодрома в прежнем мире. Приближаясь к ангару, я услышал громкие, раздраженные голоса. Знакомый бас дяди дядей Сашей перекрывал ворчливое бормотание нескольких человек из ремонтной бригады. «Да вы совсем охренели!» Донеслось до меня, отбрасывая все непечатное выражение которыми он щедро пересыпал свою речь. Я ускорил шаг. Подойдя, резюмировал для себя ситуацию одним взглядом на хмурые лица и понял — нехорошо. Вязавшись в кое-как удалось угомонить обе конфликтующие стороны. И что интересно, после работы за кружечкой самодельного горячительного, вся эта компания во главе с кадетом желан душа в душу, байки травили, песни пели. Но стоило только приступить к делу, как начинались дрезги. «Василий!» Дядя Саша, красный от гнева, схватил меня за рукав и потащил крылу самолета. «Скажи этим тупым обезьянам, что так не пойдет! Ты посмотри! Эти уроды заклепали элерон! Ты это видишь? Намертво!» Честно сказать, я тогда еще плохо ориентировался в авиационных терминах. Кое-что, конечно, соображал, но добрую половину слов, сыпавшихся из уст Александра Карловича, просто не понимал. Его приказы бригаде часто приходилось переводить с авиационного на «человеческий». Эту хрень, показывая, прикрутить сюда, ту железяку тыча пальцем сюда, а между ними встать вон ту штуковину с хлястиком. Причём он и сам мог бы так объяснять. От точного названия «фитюленький» результат работы не менялся, но нет. При постановке задачи он упорно сыпал терминами, щедро сдабривая их отборным матом, что только усиливало непонимание и раздражение. В данном же случае выяснилось, что вместо того, чтобы аккуратно переклепать ослабленные клепки на узле крепления элерона, так называется эта подвижная плоскость на задней кромке крыла, отвечающая за грин, мужики, возможно, назло, прихлепали сам элерон к крылу, зафиксировали его намертво. Зачем? Почему? Драков среди них не было, все руки золотые. Но причина быстро всплыла. Дядя Саша, озабоченный безопасностью финальных работ перед вылетом, категорически запретил выпивать даже по чуть-чуть в обеденный перерыв. А мужики привыкли пропускать по рюмочке для сугревого настроения. Конечно, его можно было понять. Перед ответственной работой нужна трезвая голова, но бригада восприняла запрет как личное оскорбление и высказала свое фи таким вот варварским способом. Страшного, конечно, ничего не случилось. Можно было аккуратно расклепать соединение, не повредив детали. Жаль, было только время и нервы. «Дядь Саш». Отвел я его в сторонку, подальше от злых глаз бригады. «Много еще работы на сегодня. Успеем?» Он вытер маслянистый лоб, заляпанный ветошью, тяжело вздохнул. «Шасси заедает, правое колесо. Надо разобрать, смазать амортизатор. Там песок, наверное, набился». В моторе масло поменять, отработанное уже чёрное. На стартере щетки посмотреть. Да на холостых погонять хоть с полчаса. Прогреть как следует. Проверить стабильность оборотов. Он перечислил все пункты, глядя куда-то поверх моей головы, словно сверяясь с невидимым списком. «До завтра успеем?» Переспросил я чувство, как сжимается желудок. «Хотелось бы, Вась, ой, как хотелось бы!» Он покачал головой а я не загадываю. Спешка, знаешь, где нужно?» Я знал. Пословицу про блохи и с ног дядя Саша упоминал регулярно, особенно когда кто-то торопил. Я просто кивнул, понимая его правоту, и решил перевести разговор на другую, не менее важную тему — защищенность самолета от огня земли. «Дядь Саш, а как насчет, ну, защиты? Если в нас стрелять начнут, хоть как-то прикрыть мотор, кабину? Он хмыкнул, скептически оглядев фюзеляж. «Ну, что тут сказать? Это же не штурмовик, не летающий танк, да и вообще не военный самолет. Поля опрыскивать броня не нужна, так что...» Он развел руками, и в этом жесте была вся безнадежность. «Голая фанера до да перкаль!» «А если придумать что-то самим?» Не унимался я. «Как-то прикрыть хотя бы самое важное. Мотор, бензобак...» «Кабину пилота. Листами металла. Разве что бронеплету, какую под задницу пилоту положить?» Съязвил дядя Саша, но, увидев мое серьезное лицо, сменил тон. «Теоретически, возможно. Только в нашем случае все опирается в весы и целесообразность. Чтобы гарантировать закрыть машину от пули, скажем, калибра 7,62...» Ставить нужно как минимум стальные листы сантиметровой толщины. А это прикинь, какой вес. Пудов десять только на моторный отсек навесишь. Плюс нарушение центровки, и баланса. Прикроешь нос с мотором, самолет тут же начнет клевать носом вниз, станет неуправляемым. Лететь с таким грузом — самоубийство. Тогда как же. Я прекрасно представлял, какой прекрасной тихоходной мишенью будет наш... Кукурузник для любого, у кого есть автомат или даже винтовка. Желающих сбить такую ценность или просто пострелять по железной птице, найдется предостаточно. Но дядя Саша только устало потер переносицу. «Ну как-то так, Васек. С божьей помощью, да, на авось. Пока низко не летать, зря не светится». «Забегая наперед, скажу, мотор мы все-таки прикрыли позже. И так, как хотелось, конечно». Нашли несколько листов стали толщиной всего 5 мм. Приварили их к усиленному каркасу вокруг мотора. Панацея это не было. Пуля калибра 7.62 могла пробить и такую защиту на близкой дистанции. Но хоть какая-то внеграда для шальной пули или осколка. Главное, не летать слишком низко и не подставляться под прицельный огонь. В тот вечер мы возились самолетом на глубокой ночи. Кое-что вроде замены масла и долгой прогонки двигателя на разных режимах сделали. А кое-что, тот самый злополучный элерон и смазку шасси, так и не успели. Домой я попрел уже в полной беспросветной темноте, едва переставляя ноги от усталости. Без машины передвигаться было как-то непривычно. Расстояние до дома рукой подать. Минут десять неспешным шагом, но в кромешной тьме под аккомпанемент тревожных мыслей и ночных звуков оно казалось бесконечным. Луна еще не взошла. Редкие огоньки в окнах домов лишь подчеркивали непроклятную черноту вокруг. Люди теперь ложились спать рано. Развлечения ноль, электричество экономили, так что жизнь затихала за ходом солнца. Я шел напряженно, вслушиваясь в каждый шорох, вздрагивая от внезапного ух, совы или гулкого стука где-то в огородах. Даже револьвер достал. Тяжелая холодная рукоять в ладони немного успокаивала, но не сильно. Ощущение уязвимости не покидало. Вверх по первой улице до переулка, потом по нему до четвертой. И метров сто вниз по пыльной дороге. Вот, наконец, и наш дом. Дотопол. Тишина стояла абсолютно гнетущая, даже собаки молчали. Не лаяли при моем приближении. Но это было привычно. Они давно научились различать своих по запаху и шагам за версту. Кому как, а нашим псам новая жизнь пошла только на пользу. Шерсть лоснилась, пока заметно округлились. Взгляд стал спокойным и уверенным. Шутка ли? Всю прежнюю жизнь сидели на кашах да объедках, а теперь свежее мясо. Пусть и не всегда первосортное, почти каждый день. Поневоле заматереешь. Зайдя во двор, я щелкнул фонариком на телефоне. Слабый луч света разрезал темноту. Надо было перед сном проверить живность. Коз, кур в импровизированном курятнике, да и просто оглядеться. Днем вечно не хватало времени. Жили в бешеном ритме первых пятилеток. Подъем затемно, работа, работа, снова работа, отбой. Иначе было просто нельзя. Я никогда не предполагал, что для поддержания просто жизни небольшого села в условиях автономии потребуется столько титанических усилий. Взять любую простую вещь, не еду, а именно вещь, допустим, обычное оцинкованное ведро, и представить, что его... Нужно изготовить с нуля, из подручных средств. Представляется с трудом. Потому что для ведра нужна жесть. А где её взять фабричного качества? нигде Можно, конечно, в кузни выковать Но трудоёмкость зашкаливает. механизации ноль. ковать вручную — адский труд. А результат, скорее всего, получится кривым, тяжёлым и неудобным. А ведь жест ещё нужно и оцинковать, чтобы не ржавело. Замкнутый круг. Так что оставалось только беречь то, что есть, чинить, латать дыры и ломать голову как бы дальше. И это всего лишь одно ведро. А сколько еще вещей в хозяйстве? Лопаты, топоры, гвозди, нитки, мыло. Каждая мелочь превращалась в большую проблему. Вообще, за те месяцы, что мы провели в этом оффлайне, мне казалось сравнение очень точное. Изменилось все. И не только быт и мир вокруг. Изменились сами люди. Конечно, по-разному. Кто-то стал лучше, кто-то хуже. Но одно я понял точно. Мы стали честнее. В первую очередь перед самими собой и близкими. С нас словно спали маски. Исчезла необходимость держать лицо перед соседями, улыбаться тем, кому улыбаться не хочется, притворяться, увиливать, стараться выглядеть лучше, чем есть на самом деле. И вроде бы это хорошо, честность, но без этих масок мы увидели, что люди вокруг далеко не всегда белые и пушистые. Зачастую зубастые, клыкастые, с кучей камней за пазухой и старыми обидами в глазах. Старая истина. Человек человеку волк, а иногда и похуже. Этот факт нужно было просто принять и учиться жить с ним дальше, с оглядкой. Обойдя почти весь двор, проверив скот и птицу, Я направил луч фонарика в дальний угол, туда, где между летней кухней и стеной дома находился закуток. Когда-то здесь стоял горбатый запорожец, потом его утащили на запчасти, а крышу сняли куда-то, девали. Я собирался как-нибудь привести это место в порядок, но руки не доходили. Для нормального гаража не хватало места, а делать очередной склад барахла не хотелось. Так и стоял этот угол никому не нужный, по уши заросший бурьяном и молодыми кленами. Не знаю почему, может интуиция, может мелькнуло что-то необычное, но я остановился и решил заглянуть туда с фонариком. Луч скользнул по ржавым остаткам каркаса, по высокой траве, и вдруг уперся в новенькие, явно недавно привинченные петли на старой, покатившиеся дверцы, ведущие в этот сарайчик. И на них висел навесной замок. Один из тех старых амбарных замков, что пылились у нас на антресолях. Зачем закрывать эту дверь, ведущую в глухую, заваленную хламом и заросшую дыру? Сердце ёкнуло. Что-то было не так. Я наклонился. Попытался посветить фонариком щели между прогнившими досками стены. Свет был слабый, но мне показалось, что в глубине за буреломом сухих веток и травы что-то шевельнулось. Медленно, лениво. Интересно, может, кошка или ёж? Но наши коты обычно ночевали в доме или в сарае. А ежи Они не так двигались. Сомнение огрызло. идти в дом за ключом, был олень. Поэтому я потащил стоящее рядом полугнилое бревно, аккуратно взгромоздился на него и, приподнявшись, заглянул через верхний край стены внутрь сарайчика, направив луч фонарика в самый дальний, в тёмный угол. Сначала ничего не увидел. Только сплошную стену барьяна и молодой поросли клюна. Но приглядевшись в самом дальнем углу, где сходились две стены, я различил какое-то смутное движение. Что-то тёмное, сливающееся с тенями. В углу на тряпке, свернувшись калачиком, сидела... Она. Самая настоящая тварь. Такая же, каких мы видели у озера в руинах у города. Серо-бурая кожа, длинные лапы с когтями, вытянутая морда, только размером с крупную кошку. Очень маленькая, возможно, детёныш. Первая мысль была мгновенно соскочить, достать револьвер и пристрелить гадину. Инстинкт самосохранения кричал «Убить! Немедленно!». Но рядом с твари стояла жестяная миска с водой, и наличие нового замка на двери говорило красноречивее любых слов. Существо здесь не случайное. Его спрятали намеренно. Вот же чёрт! Аня, как можно быть такой безрассудной? Безумие! Но возмутиться вслух я не успел. Из темноты, словно из ниоткуда, появилась сама виновница. Она стояла в нескольких шагах, затаив дыхание, наблюдая за мной. «Привет», — тихо сказала она. В ее голосе не было ни страха, ни смущения, только решимость. «Не пугайся, я сейчас все объясню». И вот что она рассказала, пока мы стояли в темноте нашего двора, под мерцающими звездами. Это случилось в ту самую ночь, когда я уехал с группой в город. Аня, как обычно, поздно вечером пошла проверить животных. Обходя сарай, она буквально наткнулась в темноте на тварь. И на эту малышку, а на взрослую, крупную особь, ростом почти человека. Испуг был диким. Она одна, дома спят дети. Собаки молчали. Почему? Это было самым страшным. И понимание, что сделать что-то против такого монстра в одиночку, невозможно. Она слишком хорошо знала, как твари расправляются с людьми. Видела останки. Ситуация была хуже некуда. «Ложись и помирай». Но эта тварь вела себя странно. Она не бросилась в атаку, не зарычала, не показала клыки. Она стояла, смотрела на Анну своими нечеловеческими, светящимися в темноте глазами, и вдруг издала серию тихих, жалобных звуков. Ни рычание не шипения, что-то похожее на скулёж. И всем своим видом, жестами она словно звала куда-то за собой. Естественно, Анна пошла. У нее не было выбора. Она была готова идти куда угодно, лишь бы увести эту опасность подальше от дома, от детей. Она шла, чувствуя, как холодеют руки и ноги, как бешено колотится сердце. Но все оказалось не так, как она ожидала. Тварь привела ее к реке, густым зарослям ивника у самой воды. Залезла в кусты и через мгновение вынесла оттуда крохотное, почти бесформенное существо голая, покрытая серой кожей, с переломанной лапкой и глубокими царапинами на боку. Оно едва дышало. С такими ранами не живут. Промелькнуло у Анны. Но вариантов не было. Сняв свою теплую кофту, она завернула в нее маленькую тварюшку и, прижав к груди, побежала обратно домой. Взрослая тварь молча шла за ней следом, как тень. И лишь когда Анна скрылась за калиткой, растворилась в ночи. Процесс лечения тварюшки она описала скупо. Что-то про промывание ранотваром ромашки и коры дуба. При попытке накормить тёплым молоком с пипетки про самодельную шину на сломанную лапку. Я слушал, но половины не понял. Это было её, а не на магии. Главное было в другом. Пациент выжил. Мало того, он шёл на поправку. Начинал есть, двигаться. Факт был лицо Ну, хорошо. Слушая ну я тяжело опустился на старый пень, только что послуживши мне подставкой. Допустим, ты вылечишь это. И что дальше? Я ткнул пальцем в сторону сарайчика. В смысле? Она смотрела на меня прямо, не отводя глаз. В самом прямом. Куда его девать? На волю выпустить? Или всё же пристрелить? Голос мой звучал резко, но я не мог иначе. Это же тварь, Аня. Пока она маленькая и слабая. Но она вырастет и станет такой же, как те, что убивают людей. Она будет жрать людей. Ты об этом подумала? Хоть на секунду. Аня молчала. Она сжала губы, но во взгляде читалось упрямство. Ладно. Не дождавшись ответа, продолжал я, чувствуя, как нарастает гнев и бессилие. Пусть ты считаешь, что сделала правильно. Пусть у нас появился шанс э, изучить этих тварей, понять их. Но скажи мне, кто этим будет заниматься? «Где у нас лаборатории? Где биологи, зоологи, где оборудование?» «Да и толк-то какой!» Я говорил все быстрее, пытаясь до нее достучаться. «Ну, узнаем мы, что они любят на обед, свежатинку или падаль. Как спят, как размножаются, и что? Это поможет их убивать? Это же безумие!» Аня упорно молчала. «Я по многолетнему опыту знал. Это молчание стены. Она не уступит». Никакие логические доводы, никакие аргументы, и уж тем более страх не измеет ее решение в эту минуту. Она во что-то поверила, и сдвинуть ее с этой веры невозможно. Поэтому, жав зубы и чувство, как ярость меняется привычной усталостью, я, капитулируя, просто махнул рукой. «Хорошо, пусть остается, но...» Я встал и посмотрел ей прямо в глаза. Ее нужно посадить в клетку крепкую. Утром я ее сделаю. Кто знает, что ей завтра в голову взбредет. Пока она маленькая, одно. А проснется инстинкт. Или мамаша придет. Нет, клетка. Иначе никак. Это мое условие. Не знаю, почему так происходило. Наверное, в генах заложено. Но каждый раз, когда у нас случались серьезные разногласия, и я был на сто процентов уверен в своей правоте, Мне в итоге все равно приходилось уступать, признавая ее правоту, извиняться. Гипноз, любовь, глупость, не знаю. Вот и сейчас. Умом я понимал. Затея опасная, глупая и бессмысленная, но сделать ничего не мог. Это было сильнее меня, так что завтра клетка. Ты знаешь, призналась мне Аня уже потом, дома, когда дети спали, а мы сидели при тусклом свете керосиновой лампы. Мне кажется, я чувствую их, этих существ. В смысле, чувствую. Насторожился я. Не знаю, как объяснить. Она смотрела на пламя. Ее лицо было в тени. Когда я смотрю им в глаза, особенно той взрослой в реке, да и этому малышу, я понимаю. Не словами, а ощущениями. Чувствую, чего они хотят. Воды, еды или у них что там болит, или им страшно. Она помолчала. Я ведь все понимаю, Вася. Опасность, безрассудство, глупость даже, но... Мне кажется, нет, я уверена. Она повернулась ко мне, и в ее глазах горела непоколебимая вера. Ни этот малыш, ни его мама, они не причинят нам вреда. Не тронут, я это знаю. Ну да, точно. Она уверена, замечательна. Так замечательно, что слов не находилось. Только ком в горле и тихая, бессильная ярость где-то глубоко внутри. Матерных слов не хватало. Но спорить я не стал. Спорить с женщиной, которую любишь больше жизни, когда у нее в глаза горит такая убежденность, бессмысленно. Она все равно переубедит. Женская магия. Или безумие. Время покажет. А пока... Пока клетка. Крепкая-крепкая клетка. Глава 19 Ночь прошла спокойно. В том смысле, что никто не врывался с криками и тревогой и не тащил на дежурство. Меня освободили от ночных вахт, и я выспался по-человечески. В семь утра, когда солнце только начинало прибегать росу на траве, а воздух был ещё прохладным и прозрачным, я подходил к нашему кукурузнику. АН-2 стоял на краю поля, огромный и пока ещё неподвижный. Его крылья отбрасывали длинные тени. Роса блестела на перкаливой обшивке, как мелкие бриллианты. Дядя Саша уже был на месте. Было видно, что он пришёл недавно. На сапогах следы мокрой травы. Лицо не выспавшееся, но сосредоточенное. Он что-то ворчал себе под нос, ковыряясь отверткой в панели справа от кабины пилота. «Ну чего, дядя Саша? Как настроение?» Бодро окликнул я. «Полетим сегодня!» «Вон какая погода! Сама опросится!» Он только фыркнул, не отрываясь от работы, и пробурчал что-то невнятное про обнаглевших опоздумцев. Потом, видимо, сообразив, кто его окликнул, резко поднял голову. Его глаза, красные от бессонницы и напряжения, метнули на меня колючий взгляд. «А ты не каркай! Не ворон чать!» — отрезал он. «Как Бог даст, так и будет. Не наше это дело загадывать!» «Я предпочитаю другую поговорку». Парировал я, опуская ведущую в салон металлическую лесенку. Она была самодельная, с двумя ступеньками вместо стандартной одной. Видимо, предыдущие хозяева позаботились об удобстве. На бога надейся, а сам не плашай. Она тут как раз к месту. «Чем поговорками сыпать? Шасси лучше займись!» рявкнул он, ткнув пальцем в сторону колёс. «Давление проверь, подкачай, если нужно». И что бы без халтуры? Видишь, за ночь просела. «Как скажете, шеф?» Попытался я пошутить, но вызвал лишь еще одну недовольную гримасу. По обыкновению сердитый, сегодня, накануне первого полета, Александр Карлович был особенно зол и напряжен. Мандражировал, что ли? Было ясно. Терпение нам потребуется море. Он будет придираться ко всему подряд, иначе просто не сможет. Если не выговорится... Не выплеснет этот клубок нервов, лопнет от злости. Это был его способ концентрации. Заглянув в салон, внутрь я не палец. Моя задача была снаружи. Все внутренние работы, особенно связанные с управлением и приборкой, кадет делал сам, презрительно бросая нам, бездрем от сахи, лишь самую черновую, механическую работу. И в сущности он прав. От меня сейчас требовалось всего лишь проверить положение контрольных рисок на пневмоцилиндрах шасси, спрятанных внутри стальных стоек. Если риски не на месте, подкачать. Процедура простая, но жизненно важная. «Бочки катите, сонное царство! Чего встали, как пни?» Внезапно рявкнул дядя Саша, заметив подтягивающийся к полю мужиков из нашей ремонтной бригады. Он впрягал их в работу с ходу без раскачки, как и меня. топливо доливать! «До половины багов! Вчера с ним на пробный галс хватит, а нам летит далеко!» Мы вчера залили около сотни литров, и для короткого пробного круга над селом этого было бы за глаза. Но для полноценного испытательного полета, как настаивал летчик, требовалось больше. Мои робкие возражения о лишнем весе и опасности в случае аварии он отпил сходу. «Все должно быть максимально приближено к реальности. Для того и испытываем». Я предложил взять с того же веса, но он только отмахнулся. «В баках должно булькать. Развесовка другая». Давление за ночь действительно упало. Я открыл небольшой лючок под брюхом самолета. Запахло маслом и металлом. Найдя валявшийся неподалеку кислородный шланг, я не забыл про хомут и аккуратно подсоединил его к бортовому компрессору АН-2. Вот она, ещё одна классная фишка кукурузника. Собственная система подкачки шасси. Не нужны никакие внешние баллоны или компрессоры. Удобно и практично, особенно в полевых условиях. Несколько минут гудящей работы и вуаля! Стрелки манометров дрогнули и встали в нужное положение. Шасси к взлёту готово. «Давление в норме!» Отрапортовал я, но дядя Саша, уткнувшись в приборную панель в кабине, лишь бегло махнул рукой, не оборачиваясь. Он что-то сосредоточенно щёлкал тумблерами. «Шасси готово!» Повторил я громче, заглядывая в кабину. «Элероны руля, посмотри, тяги!» На секунду оторвался он, бросив короткий приказ, и снова погрузился в панель. На мой взгляд, это было уже излишним. Стойка шасси, понятно, воздух может уйти, но рулевые тяги, проверенные вчера вдоль и поперёк, там либо всё работает, либо нет. Главное — смазка. Но спорить с ним сейчас в его состоянии было себе дороже. Разворачиваюсь и молча иду к хвосту. Движение отработанное до автоматизма. подцепляя отверткой за щелку небольшого смотрового лючка в нижней части фюзеляжа возле хвостового оперения. Подхватываю его рукой, откидываю и заглядываю внутрь в узкий пыльный тоннель, где проходят теги управления рулями высоты и направлении. И обалдевая! Что за чертовщина? Главная тега руля направления – толстый стальной пруд, была аккуратно подпилена почти насквозь. Она держалась буквально на волоске, на тонкой перемычке металла. На земле при рулении она бы, возможно, выдержала, но в воздухе, под нагрузкой при манёвре, точно лопнула бы. Сердце ушло в пятки, в висках застучало. да мало нам тварей бандитов, так ещё и своя гнида завелась. Мысли нет, точнее, нет правильных. Я не авиаинженер, чтобы точно сказать... Упал бы самолет сразу или смог бы кое-как держаться в воздухе без руля направления. Интуиция говорила. Повреждения не фатальны. Бипланы АН-2 славится живучестью. Говорят, садились и без хвоста, но рисковать. лючок прикрывает с прежней осторожностью, стараясь не выдать волнение. Спокойным шагом, хотя ноги ватные, иду обратно к кабине. «Ты не видишь, я занят!» рявкнул дядя Саша, не поворачиваясь, и добавил пару крепких выражений своего богатого арсенала. Он нервно щелкал тумблером какого-то датчика. Тяги рулей проверил. Сказал я ровно, игнорируя ругань. Голос, к моему удивлению, не дрогнул. «Молодец! Пирожок иди возьми, раз такой шустрый!» Он раздраженно косится на меня, но от панели не отрывается. Одна из тяг подпилена. Выпалил я тем же ровным тоном. «Ну и славно! Проверь еще раз!» Машинально начал он, и вдруг замолк. Голова резко повернулась. Глаза, секунду назад мутные от сосредоточенности, стали острыми, как шило. «Чего? Как подпелена? Ты шутишь, щенок?» Он отпихнул меня в сторону так, что я едва устоял и буквально выпрыгнул из кабины, с срываясь трапа. Я не пошёл за ним. а Лучшее место для разговора, чем кабина, всё равно не найти. Он убедится сам. Минуту через две он вернулся. Лицо было землистым, губы плотно сжаты. Он сел за своё кресло, ухвативший за штурвал так, будто хотел его сломать. «Говорил кому?» — спросил он хрипло, глядя прямо перед собой. «Нет», — ответил я, — «никому». Только что обнаружил. Эх, «Это хорошо». Он кивнул, проглотив ком в горле. «Хорошо, что никому. Ты тут пока посиди. Не трогай ничего. Я до штаба добегу, доложу». «Сиди стереги!» Он снова выскочил из кабины и зашагал быстрым нервным шагом в сторону села. Отсутствовал он долго. За это время мужики подкатили бочки с топливом, переглянулись и с мрачным видом ушли в свою курилку. Небольшой сарайчик неподалёку, так как новых команд не поступало. Вообще, если отбросить постоянные стычки с дядей Сашей, люди в бригаде были отличные. Большинство — бывшие работники рудника, Так у нас называли глиняный карьерно против села, за железной дорогой. Там техники хватало. Бульдозеры, эскаваторы, тягачи. И чинить её часто приходилось в полевых условиях, на коленке. Работали они слаженно. Руки золотые, голова светлая. Если бы кто-то из них хотел по-настоящему вывести самолёт из строя, сделал бы это не так топорно и каким-то другим способом. Да и вообще... Любой маломальский грамотный человек поймёт, что ломает то, что в любом случае проверит, да ещё так, что при любом раскладе не приведёт к гибели самолёта, не имеет никакого смысла. А риск огромный. поймает Наказание за вредительство одно. Расстрел. Без суда и следствия. Зарывают возле кладбище. Думаю, десяток другой таких умников уже удобряют там землю. И рисковать жизнью ради такой сомнительной диверсии Без очень веской причины. <смех> не верилось. Может, это отвлекающий манёвр? Чтобы нашли это, устранили, успокоились и не искали чего-то более серьёзного? Возможно. Но надеяться на это было глупо.